295. Торжественность должна быть подкреплена понятием братства. Не должна она оставаться как пустой звук. Утверждать торжественность, значит, петь гимн восходящему солнцу. Нужно осознать и какое очищение снисходит при, при исполнении целительной торжественности. Все предлагаемые понятия имеют значение и возвышающие И Мы предлагаем все, что может укрепить тело. Не будем думать, что возвышенные понятия являются лишь возвышением. Они составляют и целебные средства, укрепляющие организм. Следует познать силу благих понятий.